Этот на носочки вставал, делал пару шагов, но руками двигал только, чтобы не потерять равновесие. Все же пусть и корявенькая, но Лизгинка получилась. Правда, длилась она недолго. Зеленая волна чуть не сшибла Кудинова с ног. Это жена капитана Харитонова влетела в круг и принялась отплясывать ламбаду кавказским танцевальным акцентом. «Если ты снова заставишь меня танцевать...» Аня дернула за рукав своего мужа. «Я брошусь вот с этой скалы». Но генерал уже занял место за столом. Нагуляв аппетит, он жадно принялся за еду. Без него лесгинка быстро затухла. Подчиненные, почувствовав, что начальство ушло куда-то в сторону, забеспокоились, круг распался. Самые сообразительные подпишили к столу. Кудиновы тоже заняли места во главе стола. Скоро из танцующих осталась одна только жена Харитонова, которой трудно было так сразу остановиться. После нескольких тостов банкет перешел в свою неторопливую стадию, когда жены советуют мужьям больше закусывать, хотя сами уже хохочут чересчур громко. Длинный стол самопроизвольно разбивается на секторы, которые сообщаются друг с другом только через сидящего во главе стола виновника торжества». Но и во главе стола был свой кружок с начальством в центре. Генерал уже разомлел, говорил мало, вяло давал Кудинову отмашку. И Валентин Петрович занимал свой кружок кавказскими рассказами. «Это было опять же в Чечне», — говорил Кудинов, обращаясь в основном то к одному начальнику, то к другому. Я тогда распутывал дело об убийстве главы районной администрации. Сами понимаете, как в тех условиях было проводить наши обычные следственно-розыскные мероприятия. Допрос Чебана из соседнего аула превращался в настоящую войсковую операцию. А сроки, товарищ генерал, сами знаете, там тоже строгие». — Это не у осужденных сроки, — сказал генерал, — а у нас с вами. ЗК за один раз один срок мотает, а наш брат сразу несколько по многим делам. Присутствующие одобрительно закивали, соглашаясь с мудрым замечанием генерала. Но я все-таки на главного подозреваемого тогда вышел продолжил свой рассказ Кудинов. Мирный такой чеченец, Халил Таймиев. Правда, брат у него воевал в бандит Загоева. Но сам он, на первый взгляд, ни в чем таком замечен не был. На самом же деле хитрый, коварный враг, который годами ждал своего часа, выпустил свою бандитскую пулю по указанию командира, И опять на долгое время затаился. — Все они обреки, — подтвердил генерал. — Смотрят тебе в глаза, кунаком называют.